Голос из хора. Как часто плачем вы и я над жалкой жизнью своей. Если б знали вы, друзья, холод и мрак грядущих дней. Теперь ты милый руку жмёшь и играешь с ней, шутя, и плачешь ты, заметив ложь, или в руке любимый нож. Дитя, дитя. Лжи и коварству меры нет, а смерть далека. Всё будет чернее страшный свет, и всё безумней вихрь планет, ещё века, века. И век последний ужасней всех увидим и вы, и я. Всё небо скроет гнусный грех, на всех устах застонет смех. Тоска небытия. Весны, дитя, ты будешь ждать, весна обманет. Ты будешь солнце на небо звать, солнце не встанет. И крик, когда ты начнёшь кричать, как камень канет. Будь те же довольны жизнью своей, тише воды, ниже травы. О если б знали, дети вы, холод и мрак грядущих дней. 6 июня 1910 года, 27 февраля 1914 года.